Им Андрица Фроний Сахаров. Преподобный Селуан Афонский. Вступление. Жил на земле человек, муж гигантской силы духа. Имя его Семион. Он долго молился с неудержимым плачем по милую меня, но не слушал его Бог. Прошло много месяцев такой молитвы, и силы души его истощились. Он дошёл до отчаяния и воскликнул: "Ты неумолим!" И когда с этими словами в его изнемогшей от отчаяния душе ещё что-то надорвалось, он вдруг в мгновении увидел живого Христа. Огонь исполнил сердце его и всё тело с такой силой, что если бы видение продлилось ещё мгновение, он умер бы. После он уже никогда не мог забыть. Невыразимо кроткий, беспредельно любящий и радостный, непостижимого мира исполненный взгляд Христа. И последующие долгие годы своей жизни неустанно свидетельствовал, что Бог есть любовь, любовь безмерная. непостижимые. О нём, этом свидетеле божественной любви, предстоит нам слово. Со времени Иоанна Богослова, за истекшие 19 веков, прошли целые сонмы таких свидетелей, но сей последний особенно нам дорог, потому что он был нашим современником. Частое явление среди христиан Желание, вполне естественное желание, видимых знамений нашей веры. Иначе изнемогают они в своем уповании, а повествование о чудесах давно минувших дней в их сознании становится мифом. Вот почему так важно повторение подобных свидетельств. Вот почему нам так дорог этот новый свидетель, в лице которого было возможно видеть самое драгоценное проявление мира. нашей вере. Мы знаем, что и ему поверит лишь немногие, как немногие поверили в свидетельство прежних отцов. И это не потому, что свидетельство ложно, а потому что вера обязывает к подвигу. Мы говорим, что за 19 веков христианской истории прошли целые сонмы свидетелей любви Христовой, и всё же в необъятном океане человечества их так мало. они так редки. Редки подобные свидетели по тому, что нет подвига более трудного, более болезненного, чем подвиг и борьба за любовь. Потому что нет свидетельства более страшного, чем свидетельство о любви, и нет проповеди более возвышающей, чем проповедь любви. Взгляните на жизнь Христа. Он пришёл в мир чтобы сообщить людям благовестие о вечной божественной жизни, которое он преподал нам в простых человеческих словах, в своих двух заповедях о любви к Богу и ближнему. И из евангельского повествования мы видим, каким искушением подвергся он от дьявола, который сделал всё, что мог, чтобы вынудить Христа хотя бы в чём-нибудь нарушить эти заповеди и тем отнять у него право давать их человеку. Посмотрите, что было в пустыне. По ответам Христа мы видим, что там была борьба за первую заповедь, то есть о любви к Богу. Победителя в этой борьбе Христа, ишедшего на проповедь, дьявол окружает атмосферой непримиримой убийственной вражды, преследуя его на всех путях, но и тут не достигает своей цели. Последние удары нанесённые Христу, предательство ученика апостола, общее отступление и иеистовы крики о благодетельствованной толпы: распни, распни его. Но и здесь побеждает любовь Христа, о чём и сам он категорически свидетельствует: мужайтесь, я победил мир. И ещё идёт князь мира сего и во мне не имеет ничего. И так дьявол не смог отнять у него право дать миру новую заповедь. Господь победил, и победа его вечно пребывает, и уже никогда никто и ничто не умолит этой победы. Иисус Христос безмерно возлюбил мир, и эту любовь дано было действенно пережить старцу Силуану. который сам в ответ полюбил Христа и долгие годы провёл в чрезвычайном подвиге за то, чтобы никто и ничто не отняло у него этого дара. И под конец жизни он мог бы подобно великому Павлу сказать: "Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота или гонения, или голод или нагота, или опасность, или меч? Я уверен, что ни смерть, ни жизнь ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. Остановившись на словах апостола Павла, мы поймём, что так говорить он мог лишь пройдя через все испытания. И всякий идущий вслед Христу, как показал опыт веков, проходит через множество испытаний прошёл через них и старец Силуан Блаженный старец Симонах Силуан в течение 46 лет подвизался на Афонской горе в русском монастыре Святого Великомученика Пантелеймона В этом монастыре нам пришлось прожить около 14 лет В последние годы жизни старца с 1931 года По день кончины его, 24 сентября 1938 года, случилось так, что мы были самым близким ему человеком. Как произошло сие, отказываемся объяснить. Если хотите, назовём это обстоятельство недоразумением. О нашем отношении к старцу знали некоторые из его почитателей, и их настойчивые просьбы вынудили нас написать его житие. Задачи для человека не имеющего ни дара, ни опыта писать нелёгкая, но мы всё же решаемся, потому что глубоко и искренне убеждены в том, что на нас лежит долг поведать людям об этом воистину великом человеке. Настоящая книга по своему содержанию предназначивается для узкого круга людей, интересы которых сосредоточены на христианском подвижничестве. И потому нашей главной заботой является не литературное искусство, а, возможно, более точный духовный портрет старца. Всё наше внимание при общении с ним бывало поглощено его духовным обликом, с единственной целью личной пользы. Мы никогда не имели идеи писать его биографию, и потому многое, что естественно должно было бы интересовать биографа, нам осталось неизвестным. А много мы обязаны умолчать. потому что это связано с людьми ещё живыми. Мы приводим здесь лишь небольшое количество фактов из жизни старца, рассказанных им по разным случайным поводам во время наших частых бесед или же услышанных нами от других подвижников Святой горы друзей старца. Мы полагаем, что скудость сведений о его внешней жизни не составит существенного недостатка нашего труда. Мы были бы вполне удовлетворены, Если бы нам удалось хотя бы отчасти выполнить более важную задачу, а именно нарисовать духовный образ старца для тех, кто не имел счастья непосредственного живого общения с ним. Насколько мы имеем возможность судить, и поскольку нам приходилось соприкасаться с людьми, это был единственный бесстрастный человек, которого нам дано было встретить на нашем жизненном пути. Теперь, когда Его нет с нами, Он представляется нам каким-то исключительным гигантом Духа. Когда Господь жил на земле, то смиренное явление во плоти закрывало от взоров людей Его подлинное божественное величие. И лишь по вознесении Господнем и по сошествии Святого Духа открылось умному взору учеников и апостолов Божество Христа. Нечто подобное произошло с нами в отношении к старцу Селоану. При жизни он был так прост и доступен, что при всём благоговении к нему, при всём сознании высокой святости этого мужа, мы всё же не могли в полнойте ощутить его величие. Или ж теперь, когда в течение целого ряда лет мы не встречаем на своём пути ничего равного, мы с опозданием начинаем понимать, Подлинное величие того, кого по непостижимому промыслу божьему нам довелось так близко знать. Часть 1. Жизнь Старец Силуана. Глава 1. Детство и молодые годы. Жизнь блаженного старца Силуана внешне протекала мало интересно. До призывного возраста это была жизнь бедного русского крестьянина. Потом обычная военная служба в нижних чинах, затем долгие годы, 46 лет монотонной монастырской жизни простого монаха. Формуляр монастыря говорит о нём следующее: в схемонах отец Силуан, мирское имя Семён Иванович Антонов, крестьянин Тамбовской губернии, Лебедянского уезда, Шовской волости и села родился в 1866 году на Афон приехал в 1892 году в мантию пострижен в 1896 году в схему в 1911 году послушание проходил на мельнице на Каламарейском метохе владении монастыря вне Афона в старом нагорном русике в экономии скончался 24 сентября 1938 года. Отродился да скончался все бедно, не о чем рассказать. Касаться же внутренней жизни человека пред Богом – дело не скромное, дерзновенное. Среди площади мира открывать глубокое сердце христианина – почти святотатство. Но уверены и в том, что ныне старцу – ушедшему из мира, победителем мира, уже ничто не страшно, уже ничто не нарушит его вечного покоя в Боге, позволим себе попытку хоть что-нибудь рассказать о его чрезвычайно богатом, царственно-высоком житии, имея в виду тех немногих, которые и сами влекутся к той же божественной жизни. Полем духовной борьбы для всякого человека – Прежде всего является его собственное сердце. И тот, кто любит входить в своё сердце, оценит выражение пророка Давида. Приступит человек, и сердце глубоко. Подлинная христианская жизнь течёт там, в глубоком сердце, сокрытом не только от посторонних взоров, но в полной те и от самого носителя этого сердца. Кто входил в этот таинственный чертог, Тот несомненно испытал невыявляемое изумление перед тайной бытия. Кто чистым умом погружался в напряжённое созерцание своего внутреннего человека, тот понимает невозможность проследить в полноте в течение своей жизни даже за короткий отрезок времени. Тот сознаёт невозможность уловить процессы духовной жизни сердца, которые своей глубиной касаются того бытия, где уже нет процессов. А ведь перед нами в данном житии стоит как будто именно эта задача – изобразить внутренний процесс роста великого подвижника. Нет, мы не поставим перед собой невыполнимой задачи. Мы лишь отчасти коснемся тех этапов его жизни, которые нам лучше известны. Еще в большей степени мы считаем неуместной попытку научного психоанализа, ибо там, где действует Бог – Наука непреложима. Из долгой жизни старца наиболее ясно на удержали в памяти несколько фактов, являющихся показательными для его внутренней жизни и в то же время его истории. Первый из них по времени относится к его раннему детству, когда ему было не более 4 лет. Отец его, подобно многим русским крестьянам, любил оказывать гостеприимство странникам. Однажды в праздничный день с особенным удовольствием он пригласил к себе некоего книгоношу, надеясь от него, как человека книжного, узнать что-либо новое и интересное. Ибо томился он своей темнотой и жадно тянулся к знанию и просвещению. В доме гостю был предложен чай и еда. Маленький Семен с любопытством ребенка смотрел на него и внимательно прислушивался к беседе. Книга Ноша доказывал отцу, что Христос не Бог и что вообще Бога нет. Мальчика Семена особенно поразили слова «Где он, Бог-то?». И он подумал, когда вырасту большой, то по всей земле пойду искать Бога. Когда гость ушел, маленький Семен сказал отцу, Ты меня учишь молиться, а он говорит, что Бога нет. На это отец ответил: "Я думал, что он умный человек, а он оказался дурак. Не слушай его". Но ответ отца не изгладил из души мальчика сомнения. Много лет прошло с тех пор. Семён вырос, стал большим здоровым парнем и работал неподалёку от их села в имении князя Трубицкого. где старший брат его взял подряд на постройку. Работали они артелью: Семён в качестве столяра. В артельщиков была кухарка, деревенская баба. Однажды она ходила на Богомолье и посетила между прочим могилу замечательного подвижника Иоанна Сезеновского. По возвращении она рассказывала о святой жизни затворника и о том, что на его могиле бывают чудеса. Некоторые из присутствовавших стариков подтвердили рассказы о чудесах, и все говорили, что Иоанн был святой человек. Слыша эту беседу, Семен подумал, «Если он святой, то значит Бог с нами, и незачем мне ходить по всей земле и искать его». И при этой мысли юное сердце загорелось любовью к Богу. Удивительное явление С четырёхлетнего до девятнадцатилетнего возраста продержалась мысль, запавшая в душу ребёнка при слышании книгоноши. Мысль, которая, видимо, тяготила его, оставаясь где-то в глубине неразрешённой и которая разрешилась таким странным и, казалось бы, наивным образом. После того, как Семён почувствовал себя обретшим веру, ум его прилепился к памяти Божьей, И он много молился с плачем. Тогда же он ощутил в себе внутреннее изменение и влечение к монашеству. И как говорил сам старец, на молодых красивых дочерей князя стал он смотреть с любовью, но без пожелания, как на сестёр. Тогда как раньше вид их беспокоил его. В то время он даже просил отца отпустить его в Киево-Печерскую лавру. Но отец категорически ответил: Сначала кончи военную службу, а потом будешь свободен пойти. В таком необычном состоянии Семён пробыл 3 месяца. Затем оно отступило от него, и он снова стал водить дружбу со своими сверстниками, гулять с девками за селом, пить водку, играть на гармонике и вообще жить подобно прочим деревенским парням. Молодой, красивый, сильный а к тому времени уже и зажиточный, Семен наслаждался жизнью. В селе его любили за хороший, миролюбивый и веселый характер, а девки смотрели на него, как на завидного жениха. Сам он увлекся одной из них, и прежде чем был поставлен вопрос о свадьбе, в поздний вечерний час с ними произошло обычное. Замечательно при этом, что на следующий день утром, когда он работал с отцом, тот тихо сказал ему: "сынок, где ты был вчера? болело сердце моё". Эти кроткие слова отца запали в душу Семёна, и позднее, вспоминая его, старец говорил: "я в меру отца моего не пришёл. Он был совсем не грамотный, и даже отче наш читал с ошибкой, говорил "днесть" вместо "деньсь", заучил в церкви по слуху, но был кроткий и мудрый человек". У них была большая семья: отец, мать, пять сыновей и две дочери. Жили они вместе и дружно. Взрослые сыновья работали с отцом. Однажды во время жатвы Семёну пришлось готовить в поле обед. Была пятница. Забыв об этом, он наварил свинины и все ели. Прошло полгода с того дня. Уже зимой, в какой-то праздник, отец говорит Семёну с мягкой улыбкой: "Сынок, Помнишь, как ты в поле накормил меня свининой? А ведь была пятница. Ты знаешь, я ел её тогда как стерву. Что ж ты мне не сказал тогда? Я, сынок, не хотел тебя смутить. Рассказывая подобные случаи из своей жизни в доме отца, старец добавлял: "Вот такого старца я хотел бы иметь. Он никогда не раздражался, всегда был ровный и кроткий. Подумайте, полгода терпел" ждал удобные минуты, чтобы и поправить меня, и не смутить. Старец Илан был весьма большой физической силы. Свидетельствуют об этом, между прочим, и следующие факты из его жизни. Он был ещё совсем молодой, до военной службы. Однажды на Пасху после обильного мясного обеда, когда братья его разошлись по гостям, а он остался дома, мать предложила ему яичницу. Он не отказался. Мать сварила ему целый чугун до полу сотни яиц, и он всё съел. В те годы он работал со своими братьями в имении князя Трубицкого и в праздники иногда ходил в трактир. Были случаи, что он выпивал за один вечер четверть, 3 л водки, но пьяным не бывал. Однажды в сильный мороз, ударивший после оттепели, сидел он на постоялом дворе. Один из постояльцев, переночевавший там, хотел возвратиться домой. Пошел он запрячь свою лошадь, однако скоро вернулся, говоря, «Беда, нужно ехать и не могу». Лед обложил копыта лошади толстым слоем, и она от боли не дается отбить его. Семен говорит, «Пойдем, я тебе помогу». На конюшне он взял шею лошади около головы под мышку и говорит мужику, «Обивай». Лошадь все время стояла, не шелохнувшись. Мужик обил лед с копыт, запряг и уехал. Голыми руками Семен мог брать горячий чугун со щами и перенести его с плиты на стол, за которым обедала и хартель. Ударом кулака он мог перебить довольно толстую доску. Он подымал большие тяжести и обладал редкой выносливостью и в жару, и в холод. Он мог есть очень помногу, и много работать. Но это сила, которая позднее послужила ему для совершения многих исключительных подвигов, в то время была причиной его самого большого греха, за который он принёс чрезвычайное покаяние. Однажды в престольный праздник села, днём, когда почти все жители весело беседовали около своих изб, Семён с товарищами гулял по улице, играя на гармонике. На встречу им шли два брата, сапожники села. Старший, человек огромного роста и силы, большой скандалист, был на веселье. Когда они поравнялись, сапожник насмешливо стал отнимать гармошку у Семёна, но он успел передать её своему товарищу. Стоя против сапожника, Семён уговаривал его проходить своей дорогой, но тот Намереваясь, по-видимому, показать своё превосходство над всеми парнями села в такой день, когда все девки были на улице и со смехом наблюдали сцену, папёр на Семёна. И вот как рассказывал об этом сам старец. Сначала я подумал уступить, но вдруг стало мне стыдно, что девки будут смеяться. И я сильно ударил его в грудь. Он далеко отлетел от меня. И грузно повалился навзничь посреди дороги. Из рата его потекли пена и кровь. Все испугались. Испугался и я, думаю, убил. И так стою. В это время младший брат сапожника взял с земли большой булыжник и бросил в меня. Я успел отвернуться. Камень попал мне в спину. Тогда я сказал ему: "Что ж ты хочешь, чтоб и тебе?" тоже было и двинулся на него но он убежал долго пролежал сапожник на дороге люди сбежались и помогали ему омывали холодной водой прошло не менее получаса прежде чем он смог подняться и его с трудом отвели домой месяца два он проболел но к счастью остался жив мне же потом долго пришлось быть осторожным Братия Сапожника со своими товарищами по вечерам с дубинами и ножами подстерегали меня в закоулках. Но Бог сохранил меня. Так в шуме молодой жизни начал уже заглушаться в душе Семёна первый зов Божий к монашескому подвигу. Но избравший его Бог снова воззвал его уже некоторым видением. Однажды, после нецеломудренно проведённого времени, он задремал и в состоянии лёгкого сна увидел, что змея через рот проникла внутрь его. Он ощутил сильнейшее омерзение и проснулся. В это время он слышит слова: "Ты проглотил змею во сне, и тебе противно. Так и мне нехорошо смотреть, что ты делаешь". Семён никого не видел. Он слышал лишь произнесший эти слова голос, который по своей сладости и красоте был совершенно необычный. Действие им произведённое, при всей своей тихости и сладости, было потрясающим. По глубокому и несомненному убеждению старца, то был голос самой Богородицы. До конца своих дней он благодарил Божию Матерь, что она не возгневалась им, но сама благоволила посетить его и восставить от падения. Он говорил: "Теперь я вижу, как Господу и Божией Матери жалко народ. Подумайте, Божия Матерь пришла с небес в разуметь меня, юношу, во грехах". То, что он не удостоился видеть владычицу, он приписывал нечистоте, в которой пребывал в тот момент. Этот вторичный зов, совершившийся незадолго до военной службы, имел уже решающее значение в выборе дальнейшего пути. Его первым следствием было коренное изменение жизни, принявшее недобрый уклон. Семён ощутил глубокий стыд за своё прошлое и начал горячо каяться перед Богом. Решение по окончании военной службы уйти в монастырь вернулось с умноженной силой. В нём проснулось острое чувство греха, и в силу этого изменилось отношение ко всему, что он видел в жизни. Это изменение сказалось не только в его личных действиях и поведении, но и в его чрезвычайно интересных беседах с людьми, из которых мы, к сожалению, можем рассказать лишь немногие, наиболее отчётливо сохранившиеся в нашей памяти. В какой-то праздник, когда все водили в селе хороводы, Семён смотрел, как один мужик средних лет, его односельчанин, играл на гармонике и плясал. Отозвав этого мужика немного в сторону, он спросил его: "Как же, Степан, ты можешь играть и плясать? Ведь ты же убил человека. Он убил его в пьяной драке". Тогда тот отводит Семёна ещё немного далее и говорит ему: "Знаешь ли, когда я был в остроге, то много молился Богу, чтобы простил меня, и Бог мне простил, потому я теперь спокойно играю. Семен, который незадолго перед тем и сам чуть не убил человека, понял, что у Бога можно и спросить прощение грехов, понял и спокойствие своего односельчанина, прощенного убийцы. Случай этот ярко рисует и ясное сознание греха, и сильное покаянное чувство, и глубокую религиозную интуицию русских крестьян. Другой односельчанин Семёна имел знакомство с одной девушкой из соседнего села, и девушка-то забеременела от него. Семён видя, что парень очень невнимательно относится к этому обстоятельству, убеждал его жениться на ней, говоря: "Иначе будет грех". Парень долго не соглашался с тем, что это грех, и не хотел жениться, но Семён всё же убедил его. И он послушался. Услышав из уст старца эту историю, мы спросили его, почему же сам он не женился на той девушке, которую знал. На это старец сказал: "Когда мне захотелось пойти в монахи, то я много просил Бога устроить так, чтобы я мог спокойно это сделать, и Бог всё так хорошо устроил. Я ушёл в солдаты, а за это время один купец, хлюбиторговец, Приехал в наше село для закупки хлеба, увидев ту девушку в хороводе, что она красивая, стройная, хорошо поёт и очень весёлая, он полюбил и взял её. Они были счастливы и имели много детей. Старец горячо благодарил Бога, послушавшего его молитвы, но преступление своего не забыл. Время военной службы. Военную службу Семен отбывал в Петербурге, в лейб-гвардии в саперном батальоне. Уйдя на службу с живой верой и глубоким покаянным чувством, он не переставал помнить о Боге. В армии его очень любили, как солдата всегда исполнительного, спокойного, хорошего поведения, а товарищи как верного и приятного друга. Впрочем, это было нередким явлением в России, где солдаты жили великие. очень по-братски. Однажды под праздник с тремя гвардейцами того же батальона он отправился в город. Зашли они в большой столичный трактир, где было много света и громко играла музыка. Заказали ужин с водкой и весело беседовали. Семён больше молчал. Один из них спросил его: "Семён, ты всё молчишь. О чём ты думаешь?" "Я думаю, сидим мы сейчас в трактире, Едим, пьём водку, слушаем музыку и веселимся, а на Афоне теперь творят бдение и всю ночь будут молиться. Так вот, кто же из нас на страшном суде даст лучший ответ? Они или мы? Тогда другой сказал: "Какой человек, Семён? Мы слушаем музыку и веселимся, а он умом на Афоне и на страшном суде". Слова гвардейца о Семёне. а он умом на афонии и на страшном суде могут быть отнесены не только к тому моменту, когда они сидели в трактире, но и ко всему времени пребывания его на военной службе. Мысли его об афоне, между прочим, выражалось и в том, что он несколько раз посылал туда деньги. Однажды ходил он из устьи Жорского лагеря, где летом стоял их батальон, на почту в село Колпино отправить перевод на афон. На обратном пути ещё недалеко от Колпино по дороге прямо навстречу ему бежала большая бешеная собака. Когда она совсем уже приблизилась и готова была броситься на него, он со страхом проговорил: "Господи, помилуй". Едва только произнёс он эту короткую молитву, как какая-то сила сразу отбросила собаку в сторону, словно наткнулась она на что-то. Обогнув Семёна, она побежала в село где причинило много вреда и людям, и скоту. Этот случай произвёл на Семёна глубокое впечатление. Он живо почувствовал близость хранящего нас Бога и ещё сильнее прилепился к памяти Божьей. На военной службе снова проявилась сила его совета и доброго влияния. Увидел он в помещении роты одного солдата, окончившего свой срок, сидящим печально с опущенной головой на своей койке. Семён подошёл к нему и говорит: "Что ты печальный сидишь, а не радуешься, как другие, что окончил службу и теперь поедешь домой?" "Я получил письмо от своих", сказал солдат. "Пишут, что жена моя родила за это время". Помолчав немного, качая головой, тихим голосом, в котором слышалась и скорбь, и обида, и озлобление, Он проговорил: "Не знаю, что я с ней сделаю. Ох, боюсь. Так что ехать домой не хочется". Семён спокойно спросил: "А ты за это время сколько раз ходил в учреждение?" "Да бывали случаи", словно что-то вспоминая, ответил солдат. "Ты вот не мог утерпеть", говорит ему Семён. "А ей ты думаешь, легко было? Тебе хорошо, ты мужчина". а она от одного раза родить может. Подумай, куда ты ходил. Ты перед ней больше виноват, чем она перед тобой. Ты прости ее. Приедешь домой, прими ребенка как своего и увидишь, что все будет хорошо. Прошло несколько месяцев. Семен получил благодарное письмо от того солдата, который описывал, что когда подъезжал он к дому, То отец и мать вышли ему навстречу, скучные, а жена, робкая и смущённая, стояла около самого дома с ребёнком на руках. У него же на душе с того момента, как поговорил с ним Семён в казарме, было легко. Весело он поздоровался с родителями, весело подошёл к жене, поцеловал её, ребёнка взял на руки, тоже поцеловал. Все повеселели, вошли в дом. А потом пошли по селу навещать родных и знакомых. И всё до он с ребёнком на руках. У всех было хорошо на душе, и после они жили в мире. Солдат в письме много благодарил своего друга Семёна за добрый совет. И нельзя не согласиться, что совет был действительно не только добрый, но и мудрый. Так уже в молодые годы старец Силуан прекрасно понимал, что необходимым условием мира между людьми является сознание каждым своей вины окончив свою службу в гвардии симён незадолго до разъезда солдат его возраста по домам вместе с ротным писарем поехал к отцу иану кранштадтскому просить его молитв и благословения отца иоанна в кронштадте они не застали и решили оставить письма Писарь стал выводить красивым почерком какое-то мудрённое письмо, а Семён написал лишь несколько слов: Батюшка, хочу пойти в монахи. Помолитесь, чтобы мир меня не задержал. Возвратились они в Петербург в казармы, и по словам старца, уже на следующий день он почувствовал, что кругом него гудит адское пламя. Покинув Петербург, Семён приехал домой и пробыл там всего одну неделю. Быстро собрали ему холсты и другие подарки для монастыря. Он попрощался со всеми и уехал на Афон. Но с того дня, как помолился о нём отец Иоанн Кронштадтский, адское пламя гудело вокруг него, не переставая, где бы он ни был: в поезде, в Одессе, на походе и даже на Афоне, в монастыре, в храме повсюду. Приезд на Святую гору. Приехал Семён на Святую гору осенью 1892 года и поступил в русский монастырь Святого Великомученика Пантелеимона. Началась новая подвижническая жизнь. По афонским обычаям новоначальный послушник брат Семён Должен был провести несколько дней в полном покое, чтобы вспомнить свои грехи за всю жизнь и изложив их письменно, исповедать духовнику. Испытываемое адское мучение породило в нём неудержимое горячее раскаяние. В таинстве покаяния он хотел освободить свою душу от всего, что тяготило её. И поэтому с готовностью и великим страхом, ни в чём себя не оправдывая, исповедал все деяния своей жизни. Духовник сказал брату Симеону, «Ты исповедал грехи свои перед Богом, и знай, что они тебе все прощены. Отныне положим начало новой жизни. Иди с миром и радуйся, что Господь привел тебя в эту пристань спасения». Простая и верная душа брата Симеона говорит, Услышав от старца-духовника, что грехи ему все прощены, по слову его: "Иди с миром и радуйся", отдалась радости. Неопытный и наивный, он не знал еще, что подвижнику нужно воздержание и в радости. И потому сразу потерял то напряжение, в котором пребывала душа его после посещения Кронштадта. В последовавшем расслаблении он подвергся нападению блудной похоти. Я остановился на соблазнительных образах, которые рисовала ему страсть. Помысл говорил ему: "Иди в мир и женись". Что потерпел молодой послушник, оставаясь один, мы не знаем. Когда он пошёл исповедоваться, то духовник сказал ему: "Помыслов никогда не принимай, а как только придёт, сразу отгоняй". От неожиданного срыва, который постиг брата Семёна, душа его пришла в великий трепет. Ощутив страшную силу греха, он снова почувствовал себя в адском пламени и решил неотступно молиться, доколе Бог не помилует его. После пережитых им адских мучений, после той радости, которую испытал он, получив прощение в таинстве исповеди, преткновение с помыслом при сознании, что он снова опечалил Божию Матерь, было для него событием, потрясшим его душу. он думал, что прибыл в пристань спасения, и вдруг увидел возможность гибели и здесь. падение в помысле отрезвило брата Семёна на всю жизнь. о степени этого отрезвления можно судить по тому, что с того дня, как сказал ему духовник: "Помыслов никогда не принимай", он за 46 лет своего монашества не принял ни единого блудного помысла. то, чему многие годами не могут научиться, Он усвоил после первого же урока, показав тем свою подлинную культуру и мудрость. По слову древних эллинов, мудрому мужу дважды согрешать не свойственно. Сильное горечь раскаяние послужило поводом к новой брани. Помысл внушалыму: "Иди в пустыню на день вретища и там спасайся". Хорошо ответил Семион: "Я пойду к игумену просить на это благословение. Не ходи" Игумен не благословит, говорит помысел. Ты только что гнал меня из монастыря в мир, ответил Семион. А теперь гонишь в пустыню. Если игумен не благословит, значит, не на добро ты толкаешь меня, и с решимостью в глубине души сказал. Умру здесь за грехи мои. взял собрать Семён в духовный подвиг вековым укладом афонской монастырской жизни, насыщенной непрестанной памятью о Боге. Молитвы в келии, длительные богослужения в храме, посты и бдения, частые исповеди и причащения, чтение труд, послушание. Простой, не искушённый множеством вопросов, как это наблюдается с современными интеллигентными людьми, Он, подобно другим монахам, усваивал новую жизнь скорее органическим слиянием с окружающей его средой, чем устными уроками. Устные наставления игумена, духовников и старцев в большинстве случаев были кратки и обычно носят форму положительных указаний, что и как должно делать. Одним из таких уроков для новоначального послушника является наставление «Институт». что келейная молитва должна совершаться преимущественно по чёткам с молитвой Иисусовой. Многократное призывание святейшего имени Иисуса усладило душу брата Симеона. Радовался он, узнав, что этой молитвой удобно молиться всегда и везде, при всякой работе и обстановке, что и во время церковных служб хорошо держать её, а когда нет возможности пойти в храм, то ею заменяются богослужение. Молился он горячо и много, так как душа его пребывала в тяжёлом томлении и потому сильно стремилась к могущему спасти. Так прошло немного времени, всего около 3 недель. И однажды вечером при молении перед образом Богородицы молитва вошла в сердце его и стала сама совершаться там день и ночь. Но тогда он ещё не разумевал величия и редкости дара, полученного им от Божией матери. Брат Семён был терпеливый, незлобивый, послушливый. В монастыре его любили и хвалили за исправную работу и хороший характер, и ему это было приятно. Стали тогда приходить к нему помыслы: "Ты живёшь свято, покаялся, грехи тебе прощены, молишься непрестанно". Послушание исполняешь хорошо. От много и усердной молитвы душа его по временам испытывала некоторый покой. Тогда помыслы говорили ему, ты молишься и, может быть, спасешься, но если в раю-то не найдешь ни отца, ни матери, ни тех, кого ты любишь, то и там не будет тебе никакой радости. Ум послушника колебался при этих помыслах, и тревога проникала в сердце. Но по не опытности своей он не понимал, что же собственно с ним происходит. Однажды ночью келья его наполнилась странным светом, который пронизал даже и тело его так, что он увидел свои внутренности. Помысел говорит ему: "Прими это благодать". Однако душа послушника смутилась при этом, и он остался в большом недоумении. Молитва и после этого продолжала в нём действовать Но дух сокрушения отступил настолько, что смех пришёл к нему во время молитвы. Он сильно ударил себя по лбу кулаком, смех пропал. Но дух покаяния всё же не возвратился, и молитва проходила без сокрушения. Тогда он понял, что с ним произошло нечто недолжное. После видения странного света стали ему являться бесы, а он наивно с ними разговаривал. Как с людьми. Постепенно их нападения усиливались. Иногда они говорили ему: "Ты теперь святой", а иногда: "Ты не спасёшься". Брат Семён однажды спросил беса: "Почему вы мне говорите по-разному? То говорите, что я свят, то что я не спасусь?" Бес насмешливо ответил: "Мы никогда правды не говорим". Смена демонических внушений, то возносящих на небо в гордости, то низвергающих в вечную гибель, угнетала душу молодого послушника, доводя его до отчаяния, и он молился с чрезвычайным напряжением. Спал он мало и урывками. Крепкий физически, подлинный богатырь, он в постель не ложился, но все ночи проводил в молитве, или стоя, или сидя на табурете без спинки. Изнемогая, он сидя засыпал на 15-20 минут и затем снова вставал на молитву. И так несколько раз. В общей сложности спал он за сутки от полутора до двух часов. Его первым послушанием была работа на мельнице. Это было время расцвета русского монашества на Афоне. Монастырь расширился и стал словно город среди пустыни. Число братьей достигало почти двух тысяч, А посетители и поклонники сотнями приезжали из России и часто подолгу жили в больших гостиницах монастыря. Так что работа на мельнице была немалая. И вот брат Семён при столь коротком сне, при крайнем воздержании в пище, при непрестанной горячей молитве, при многом глубоком, по временам отчаянном плаче, исправно выполнял своё тяжёлое трудовое послушание, где за день Приходилось ему ворочить и таскать множество больших мешков с мукой. Проходили месяц за месяцем, а мучительность демонических нападений всё возрастала. Душевные силы молодого послушника стали падать, и мужество его изнемогало. Страх гибели и отчаяния росли. Ужас безнадёжности всё чаще и чаще овладевал всем его существом. Кто переживал что-либо подобное, тот знает, что никакое человеческое мужество, никакая человеческая сила не может устоять в этой духовной борьбе. Надорвался и брат Симеон. Он дошел до последнего отчаяния и, сидя у себя в келье, в предвечернее время подумал, «Бога умолить невозможно». С этой мыслью он почувствовал полную оставленность, и душа его погрузилась в мрак адского томления и тоски. В таком состоянии он пребыл около часа. В тот же день во время вечерни в церкви святого пророка Илии, что на мельнице, направо от царских врат, где находится местная икона Спасителя, он увидел живого Христа. Господь непостижимо явился молодому послушнику, и все существо и само тело его исполнилось огнем благодати Святого Духа, тем огнем, который Господь низвел на землю своим пришествием. От видения Симеон пришел в изнеможение, и Господь скрылся. Невозможно описать то состояние, в котором находился он в тот час, Мы знаем из уст и писаний блаженного старца, что его осиял тогда великий божественный свет, что он был изят из этого мира и духом возведён на небо, где слышал неизрекаемые глаголы, что в тот момент он получил как бы новое рождение свыше. Кроткий взор всепрощающего, безмерно любящего, радостного Христа привлёк к себе всего человека, и затем, скрывшись Сладостью любви Божией восхитил дух его в созерцании божества уже вне образов мира. В явлении Господа послушнику Симеону, человеку простому, глубоко непосредственному, замечательно ещё и то, что он сразу узнал и явившегося ему Христа, и Духа Святого действовавшего в нём. В своих писаниях он без конца повторяет что Господа познал Он Духом Святым, что Бога узрел Он в Духе Святом. Он утверждал также, что когда Сам Господь является Душе, то она не может не узнать в Нем своего Творца и Бога. Можно с уверенностью сказать, что и адское пламя, и адские муки, предварившие явление Христа послушнику Симеону, и осеявший его божественный свет, Для большинства суть вещей неведомы, непонятны. То, что видит духовный человек, его переживания и весь его опыт, недуховному часто может показаться безумием, плодом патологического душевного состояния. Лишённый опыта реальности и духовного мира, он отрицает то, чего не познал. Потенциально всякий человек призван к полноте духовной жизни. На постоянное обращённость воли к миру внешнему, к плотским и душевным переживаниям приводит к тому, что многие одебеливают, доходя до состояния неспособности к духовным восприятиям. В нашей обыденной жизни это можно уподобить тому, что имеющий радиоприёмник ловит волны, наполняющие атмосферу, в то время как не имеющий такового не ощущает их присутствие. Страна и непонятна духовная жизнь христианского подвижника. Мы видим в ней сплетение поражающих противоположностей: демонические нападения, богооставленность, мрак смерти и муки ада с одной стороны, и богоявления и свет безначального бытия с другой. И невозможно словом выразить это. Каждый человек явление неповторимое и своеобразное. Путь каждого подвижника тоже своеобразен и неповторим. Но всё же люди в своём стремлении классифицировать явления по тем или другим признакам проводят классификацию и в данном случае. За истекшие века христианства опыт отцов отмечает три рода или типа подвижников в отношении последовательности христианской духовной жизни. к первому роду принадлежит подавляющее большинство людей. Привлекаются они к вере малой благодатью и жизнь свою проводят в умеренном подвиге хранения заповедей. Или ж при конце жизни своей, в силу переживаемых страданий, познают благодать в несколько большей мере. Некоторые части из них впрочем подвязается усиление, и тогда перед кончиной своей получают они большую благодать. Так бывает со многими монахами. Второй род, когда кто-либо, привлечённый сначала сравнительно малой благодатью, всё же ревностно подвязывается в молитве и борьбе со страстями, и в этом приболезненном подвиге, в середине пути своего, познаёт большую благодать. Проводя последующую жизнь в ещё большем подвиге, они достигают высокой меры совершенства. третий, наиболее редкий род, когда человек в начале своего подвижнического пути за свою горячность или вернее, предузнанный Богом, получает великую благодать, благодать совершенных. Этот последний род является не только самым редким, но и самым трудным, потому что никто, насколько возможно судить о том из житий и творений святых отцов, из устного предания подвижников последних веков и на основании опыта современников не может удержать в полноте полученный дар божественной любви и после, в течение долгого времени, переживает отнятие благодати и богооставленность. Объективно это не есть полное отнятие благодати, но субъективно душа и самое умоление благодатного действия переживает как богооставленность. Этот последний род подвижников страдает больше всех, потому что у них после познания благодати, после созерцания божественного света, мрак богооставленности и прирождение страстей переживается в силу контраста несравненно глубже и острее. Знают они, что потеряли. Кроме того, пережитая благодать своим действием изменяет всего человека. и делает его несравненно более чутким ко всякакому духовному явлению. Этот последний род страдает более всех потому, что любовь Христова в мире сем подвергается исключительно тяжким огненным испытаниям, потому что любовь Христова в мире сем неизбежно страдающая. Блаженный старец Силуан принадлежал к этому последнему роду, и тем объясняются его слова. Вы не можете понять моей скорби. Или кто не познал Господа, тот не может с плачем искать его. Когда он описывает неутолимую скорбь и плач Адама по изгнанию из рая, он в сущности описывает плач и скорбь своей души после потери благодати. исключительно глубокое покаянное чувство Семеона вызывает вопрос: почему одни люди каются в своих грехах так глубоко и сильно, другие менее глубоко, а третьи совсем слабо или вовсе не каются? Чем объяснить различие интенсивности сознания греха у людей? Мы не в состоянии ответить на этот вопрос. Нам представляется невозможным проникнуть в тайну духовной жизни человека. Доступно нам лишь наблюдение за некоторыми явлениями во внутренней жизни религиозно живущего человека, когда они принимают форму психологического переживания. Доступны нашему наблюдению некоторые характерные черты этих переживаний, но без возможности, однако, определить что-либо по существу, так как основа христианских и религиозных психических фактов является неподлежащей никакому определению. абсолютно свободное действие духа божьего дух дышит где хочет и голос его слышишь а не знаешь откуда приходит и куда уходит так бывает со всяким рождённым от духа другой фактор также не поддающийся определению свобода человека из этих двух факторов проявление свободы человеческой и действия божьей благодати слагается христианская духовная жизнь. И вера наша и покаяние в какой-то неопределимой мере зависят от нашей свободы и в то же время являются даром Божией благодати. Бог по любви своей ищет человека, чтобы дать ему не только жизнь, но и более, какой-то преизбыток жизни, как говорит Христос. Но даётся эта жизнь свободному человеку не без согласия самого человека. Принимая во внимание это обстоятельство, мы можем сказать, что от свободы человека зависит и мера дара Божия. Дары Божии сопряжены с известным подвигом. И когда Бог предуведомит, что человек к его дару отнесётся так, как должен отнестись, то этот дар изливает независимо Можно сказать, что причиной большего или меньшего дара является предуведенный Богом ответ человека на действие благодати. Апостол Павел говорит: "Кого он Бог предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего". И ещё: "Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своею, благоволил открыть во мне сына своего" Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью. Предузнал Бог, что Семён, впоследствии Схиманах Силуан, не станет советоваться с плотью и кровью, но жизнь свою проведёт в подвиге, достойном великого дара. И потому вызвал его на ту необычную жизнь, которую мы в нём видим. Мы вовсе не помышляем выразить здесь тайну сочетания абсолютно свободного творчества великого строителя мира, Бога, с тварной свободой человека. Но общение наше со старцем, жизнь которого прошла в исключительно напряженном подвиге любви, в которой по преимуществу проявляется свобода, остановило нашу мысль на предуведении Богом свободного ответа человека на вызов его любви. Мы полагаем, что избрание для свидетельства любви чрезвычайно редко потому, что это свидетельство сопряжено с неизбежным отданием всего себя в жертву. Нам приходит мысль, что в лице старца Силуана промысл Божий дает миру новый пример и новое свидетельство о безмерности любви Божией, чтобы и через него, Силуана, воспрянули люди, парализованные отчаянием. подобно тому, как говорит апостол Павел. Но для того я и помилован, чтобы и Иисус Христос во мне первом показал всё долготерпение в пример тем, которые будут веровать в него к жизни вечной. Заповедь Христа для старца Силуана не была этической нормой. Он не низводил христианство до уровня моралистического учения. как это делают лишённые подлинного религиозного опыта представители гуманистической культуры доходящие в конце до сознания ненужности для них религии в которой они видят лишь сдерживающее начало для невежд нет слова Христа он воспринял подобно апостолу Петру как глагол вечной жизни как дух и жизнь по слову самого господа Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Для старца Силуана слово Христа животворящий дух, сама вечная жизнь, Бог в своём действии. Вера его по возрождении своём после тех фактов, о которых рассказано выше, сразу получила характер глубины. Он верил, что Бог будет судить людей что те, которые творили грех и не покаялись, пойдут в муку вечную. Те же, которые творили благое по заповеди Христа, унаследуют вечное небесное царство. Согласно совершенно правильным замечаниям преподобного Максима исповедника, вера рождает страх, а не страх веру. Горячая вера Симеона породила в его душе великий страх осуждения за те многие и немалые грехи, которые он сознавал за собой. И все же не можем мы не удивляться исключительной глубине чувства греха у Симеона. Несомненно, это было даром благодати. Что есть грех в понимании христианина? Грех, прежде всего, явление духовное, метафизическое. корни греха в мистической глубине духовной природы человека. Сущность греха не в нарушении этической нормы, а в отступлении от вечной божественной жизни, для которой сотворён человек и к которой он естественно, то есть по природе своей призван. Совершается грех прежде всего в таинственной глубине человеческого духа, но последствия его поражают всего человека. Грех совершённый отразится на душевном и физическом состоянии человека. Он отразится на внешности его, он отразится на судьбе самого творящего грех. Он выйдет неизбежно за пределы его индивидуальной жизни и отяготит злом жизнь всего человечества, а следовательно, отразится на судьбе всего мира. Не только грех праотца Адама имел последствия космического значения, но и всякий грех, явный или тайный, или, каждого из нас отражается на судьбах всего мира. Плоский человек, совершая грех, не ощущает в себе его последствий, как ощущает то духовный. Плоский человек не замечает в себе перемены в состоянии после совершения греха, потому что он всегда пребывает в смерти духовной. потому что он не познал вечной жизни Духа. Духовный человек, наоборот, при всяком склонении воли своей на грех видит в себе изменение состояния в силу умоления благодати. В старце Силуане нас удивляет его исключительная чуткость и поразительная духовная интуиция. И до явления ему Господа, и тем более после явления, Во всю свою последующую жизнь грех он переживал чрезвычайно глубоко и сильно. Сердце его болело от греха невыносимо, и потому покаяние бывало неудержимо устремлённым, с плачем неотступно, доколе не почувствует душа, что Бог простил. Многим это покажется странным, а некоторым может быть преувеличенным, но пример старца не для всех. Каясь в грехе, Он искал не извинения только, которое даётся Богом легко, быть может, за один вздох сожаления. Он искал полного прощения, так чтобы душа Ищутима чувствовала в себе благодать. Он искал от Бога силы не повторить греха, если возможно никогда. Он молил Бога об избавлении от действующего в нас закона греховного. Следствие греха потерю благодати. Он переживал столь сильно и болезненно, что повторение чего-либо подобного он боялся. Отступление от души, любви Божией и мира Христова для него было страшнее всего. Сознание, что он оскорбляет Бога, такого Бога кроткого, смиренного, было для него нестерпимым. Он испытывал самые глубокие страдания совести, погрешившей против святой любви Христа. Кто в плане человеческом сам имея любовь, совершил грех против любви, например, по отношению к родителям, тот знает какая это несносимая мука совести. Но всё, что совершается в мире душевных отношений, есть лишь слабая тень духовных отношений с Богом. И так от века предузнал Бог Семёна Силуана и недоведомым для нас образом дал ему познать сущность греха с такой глубиной и силой, что он подлинно переживал муки ада и молился из этого ада преисподнего, доколе не склонился к нему Господь и не явил ему себя, дав ему познать воскресение души и увидеть сына человеческого в царстве своём прежде, чем пождал он смерть по телу. Глава вторая. Монашеские подвиги. Явление Христа брату Семёну несомненно, наиважнейшее событие его жизни. Оно не могло не отразиться самым существенным образом на всём его дальнейшем развитии. Не могло не произвести самых глубоких изменений в его душе и сознании. Внешне однако течение жизни мало изменяется. Он остается на том же послушании, на мельнице, и распределение времени продолжает быть тем же, что и прежде. Это общий порядок монастыря, келейное правило, многочасовые богослужения в храме, трудовой день с обычными человеческими нуждами, питанием, отдыхом, сном. Порядок общий для всех, но жизнь у каждого разная, своя. И если у каждого есть своя личная жизнь, то чем более была она и у Симона. В момент явления ему Бога он всем своим существом был извещён, что грехи ему прощены. И исчезло адское пламя, что гудело вокруг него. Прекратилась адская мука, которую он испытывал в течение полугода. Теперь ему было дано переживать особую радость и великий покой примирения с Богом. Его душе овладело новое сладостное чувство любви к Богу и к людям, ко всякому человеку. Прекратилась молитва покаяния, ушло то неудержимое горячее искание прощения, которое не давало ему сме жить отче и сном. Но означало ли это, что теперь он спокойно мог предаться сну? Конечно, нет. Познавшее своё воскресение И увидевший свет подлинного и вечного бытия, душа Семёна первое время после явления переживала пасхальное торжество. Всё было хорошо: и мир великолепен, и люди приятны, и природа невыразимо прекрасна, и тело стало иным, лёгким, и сил словно прибавилось, и слово Божие радует душу, и ночные бдения в храме, и особенно молитвы в келии наедине стали сладостны. От избытка радости душа жалела людей и молилась за весь мир. Через некоторое время в праздничный день, после всенощного бдения в храме, утром, когда брат Семён прислуживал в общей трапезе, его вторично посетила благодать, подобная по роду первой, но с несколько меньшей силой, и затем постепенно ощутимое действие её стало слабеть. Память о познанном сохранялась, но мир и радость в чувстве сердца умолялись, и на смену им приходили недоумение и боязнь потери. Что же делать, чтобы не допустить этой потери? Подвиг бдения, поста и молитвы остается неизменно напряженным, и однако свет и любовь умоляются, а душа тоскует и скучает об удаляющемся Господе. началось внимательное искание ответа на растущее недоумение в советах духовника и в творениях святых отцов-аскетов. Молодой монах узнаёт о себе, что он удостоился дара редкого, исключительного, но не понимает, почему же ум его, исполнившийся света богопознания, несмотря на весь подвиг хранения заповедей, снова омрачается видениями бесов, которые исчезли первое время, После явления Господа Семён, полный недоумения, пошёл в старый русик за советом к старцу отцу Анатолию. Последний, услышав о всём происходящем с молодым монахом, спросил его: "Ты, наверное, много молишься?" "Я молюсь непрестанно", ответил Семён. "Думаю, что ты неправильно молишься, и потому так часто видишь бесов". Я не понимаю, что значит правильно или неправильно молиться, но я знаю, что надо всегда молиться, и потому постоянно молюсь. Во время молитвы ум хранить чистым от всякого воображения и помысла и заключая его в слова молитвы, сказал ему старец Анатолий, и объяснил при этом, что значит чистый ум и как его заключать в слова молитвы. У старца Анатолия Семён провёл достаточно времени. Свою поучительную и полезную беседу отец Анатолий закончил словами нескрываемого удивления: "Если ты теперь такой, то что же ты будешь под старость?" Отец Анатолий был терпеливый и выдержанный подвижник, свою долгую жизнь, как говорил о нём старец Силуан, Он провёл в подвиге поста и покаяния, но лишь под старость, на 45-м году монашества, испытал он великую милость Божию и познал, как действует благодать. Естественно, что он был удивлён жизнью молодого монаха, но, конечно, он не должен был выявлять своего удивления, и в этом была его ошибка, так как он дал молодому подвижнику сильный повод к тщеславию, с которым тот ещё не умел бороться. Ошибка старца Анатолия была не только педагогической, но и против благодати. Благодать Божия не допускает подлинного подвижника говорить своему собрату похвалу, которую даже совершенные нередко не могут понести без вреда. Похвалы говорятся только в том случае, когда кто-либо изнемагает от отчаяния, но открывает глаза шуйцы на то, что творит с нами десница Божия. или совсем не должно, или с величайшим искусством и осторожностью. Так или иначе у молодого ещё неопытного монаха Семёна началась самая трудная, самая сложная, самая тонкая брань с Числавием. Гордость и Числавие влекут за собой все беды и падения. Благодать оставляет, сердце остывает, ослабевает молитва, ум рассеивается. начинаются при рождении страстных помыслов. Душа, созерцавшая инойу жизнь, сердце испытавшее сладость духа святого, ум познавший чистоту, не хотят согласиться на принятие осаждающих дурных мыслей. Но как достигнуть этого? До явления душа Семиона не умела бороться с помыслами и дошла до отчаяния. Несмотря на непрестанно действующую молитву, после явления душа его познала мир благодати Святого Духа, и жизнь была сплошной молитвой и словословие. Но всё это снова стало удаляться, и опять началась брань помыслов. Душа тоскует, просит, молится, плачет, пребывает в борьбе, чтобы удержать неудержимого, но свет Если и возвращается, то ненадолго и не как прежде, а затем снова оставляет. Начались долгие годы смены благодати и оставлений. Неиспытанные адские муки, ни дар непрестанной внутренней молитвы, ни даже явления Господа не дали молодому монаху полного освобождения от бесовских нападений и брани помыслов. При всём напряжении молитвы ум его по временам омрачался видением бесов и потерей мира. Весь его исключительный опыт не дал ему знания, как прибыть в том состоянии, которое познала душа во время видения. О принять спокойное удаление света было уже невозможно. Совет старца Анатолия заключать ум в слова молитвы несколько помог Семеону очиститься умом. но недостаточно. И тогда перед ним во всей своей силе встала задача аскетической борьбы с помыслом. У вступившего на путь духовной жизни, борьба помыслов не есть простое внутреннее размышление по тому или иному поводу. Внешняя форма, в которой облекается помысл, очень часто не даёт возможности понять, откуда он. Часто помысл приходит тихо и осторожно,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 какой силой и вместе с тем тонкости могут достигать демонические внушения. Возможны самые разнообразные виды последних. Даже когда помысл по природе своей добр, в него может быть привнесено нечто чуждое, и тем существенно изменено его духовное содержание и действия. Помысл первичная стадия греха. Появление его в сфере сознания человека не вменяется в грех. Это только предложение греха. Отвержением помысла исключается дальнейшее развитие греха. Православный монах своим главным делом считает внутреннее умное внимание с молитвой в сердце, что даёт ему возможность увидеть помысл прежде, чем он войдёт в сердце. Ум безмолвным вниманием стоящий в сердце видит, как помысел приближается извне, пытаясь проникнуть в сердце, и молитвой отгоняет его. Этому деланию, называемому умным трезвением или умным безмолвием, стал учиться Семион. С того дня, когда подару Божий и матери в сердце его начала действовать Иисусова молитва, До конца жизни молитва его никогда не прекращалась, но при всем том она не была ещё совершенной и не могла тогда быть таковой, потому что страсти оставались ещё непреодолёнными. Дар, полученный Семёном, был велик и явился крепкой основой его духовной жизни, но он не приводил непосредственно к совершенству. С ним произошло нечто большее. Но всё же подобное тому, что случается со многими другими. С своим горячим устремлением они достигают постоянной молитвы, но не очищенной от страстей, долгим подвигом, несмотря на действия молитвы, они впадают в грехи по страсти. Подвижник таким состоянием не может удовлетвориться. Брат Семион не умел ещё хранить ума. Молясь он не останавливал воображение. через которое действуют демоны. Воображение, неизбежное у всякого начинающего духовную жизнь, вносит искажение в эту жизнь. Поскольку оно неизбежно в начальный период, оно не считается тогда прелестью, но всё же начинающий постепенно отводится от этого образа молитвы к другому, который состоит в том, чтобы заключать ум в слова молитвы. Это более трудный и сухой образ молитвы, но зато более правильный и менее опасный. У горячо устремлённого к Богу, но совершенно простого и наивного брата Семёна, молитва, сопровождавшаяся воображением, очень скоро приняла опасную форму и дала возможность бесам искушать молодого подвижника. И тот странный свет, который однажды ночью наполнил его келью, и даже осветил его внутренности, и те уродливые фигуры, которые по ночам наполняли его келью и даже днём являлись ему и беседовали с ним. Всё это было чередовато большими опасностями. Правда, почти все святые подвижники прошли через борьбу с демонами, и в этом смысле встречи с ними нормальное явление на путях к духовному совершенству. Но сколько было таких, которые пострадали от них? Сколь многие до конца жизни пребыли душевно больными, сошли с ума. Сколько людей дошло до страшного отчаяния и гибели. Сколько самоубийств и всяких преступлений совершается в мире вследствие демонической духовности. Кто вёл с ними борьбу, тот знает, как они бывают умны и часто льстивы с теми, кто принимает их, и как яростны, когда их отвергают. В всякий раз, когда с подвижником происходит то, что было с братом Семёном, духовный отец напрягает внимание своё. Борьба с демонами не должна приводить в страх. Страх наполовину поражение. Появление его ослабляет душу и делает её более доступной демоническому насилию. Брат Семён был наивный, но мужественный. Однако пребывать спокойным в подобных случаях невозможно. Из житий святых, из творений святых отцов аскетов, из бесед с духовниками и другими подвижниками Святой горы, молодой монах Силуан постепенно научается более совершенным аскетическим деланиям, пребывая неизменно в подвиге, который большинству покажется вообще невозможным. Сон его по-прежнему прерывистый, несколько раз в сутки по 15-20 минут. В общей сложности от полутора до 2 часов в сутки. В постель он по-прежнему не ложится, но спит сидя на табурете. Пребывает в трудах днём как рабочий, несёт подвиг внутреннего послушания, отсечения своей воли. Учится возможно полному преданию себя на волю Божию. Воздерживается в пище, в беседах, в движениях. Подолгу молится умною иисусовой молитвой. Делание наитруднейшее, сокрушающее положительно все человеческие силы, и несмотря на весь его подвиг, свет благодати часто оставляет его. А бесы толпой окружают по ночам. состояний, то некоторой благодати, то оставленности и демонических нападений не проходит бесплодно. Благодаря этой смене душа монаха Силуана пребывает в постоянной внутренней заботе, бодрствовании и усердном искании исхода. Непрестанная молитва и умное трезвение, которому он учился со свойственным ему терпением и мужеством, открыли ему новые горизонты духовного ведения и обогатили его новыми средствами в борьбе со страстями ум его всё чаще и чаще находил то место внимания в сердце, которое давало ему возможность наблюдать за совершающимся во внутреннем мире души сравнение состояний и переживаний приводит к более ясному пониманию происходящего с ним зарождается подлинное духовное ведение и рассуждение приобретается знание о том, как подкрадываются помыслы различных страстей, а также и о том, как действует благодать. Селан входит в жизнь разумного подвига, осознав, что главный смысл такового заключается в стяжании благодати. Так вопрос о том, как стяжается благодать, как хранится, почему и за что оставляет душу становится одним из основных и главнейших вопросов всей его жизни. В своём подвиге за сохранение благодати монах Силуан доходил до мер, которые людям иного типа покажутся недопустимо жестокими и могут даже породить мысль, что такого рода беспощадность к себе является извращением христианства. Но это, конечно, не так. Душа, познавшая Бога, Возведённая в созерцании мира вечного света и затем потерявшая эту благодать, находится в таком состоянии, о котором не имеет представления непознавший всего этого в такой же степени. Страдания и скорбь этой души неизъяснимы. Она испытывает особую метафизическую боль. Для человека видевшего свет безначального бытия, испытавшего полноту радости, и невразимую сладость любви Божией в мире сем не остаётся уже ничего могущевого его прельстить в каком-то смысле земная жизнь становится для него тяготею безрадостной и он с плачем ищет снова той жизни, к которой ему дано было прикоснуться муж теряющий свою жену горячо и глубоко любимое существо или мать потерявшая единственного возлюбленного сына Лишь от счастья могут понять скорбь потерявшего благодать, потому что любовь Божия и по силе своей, и по достоинству своему, и по сладости своей, и по несравненной красоте своей и власти безмерно превосходит всякую иную человеческую любовь. И потому святой Иоанн Лествичник говорит о потерявших благодать, что страдания их превышают страдания приговорённых к смерти. или страдания плачущих о мертвецах своих. Исключительность потери и страдания с ней связанного толкает на исключительные подвиги. И представьте себе мучение души, доходящее до изнеможения в своём подвиге и всё же не достигающей искомого. Благодать лишь изредка, на короткие минуты свидетельствует о своей близости и затем снова скрывается. Душа тяжко страдает от мрака богооставленности. Ум, несмотря на трудный подвиг, непрестанные внутренние молитвы, омрачается и видит бесов. По ночам они часто приходят и беспокоят монаха, стараясь оторвать его от молитвы или по крайней мере не дать чисто молиться. Много неясного для души в этой борьбе, и недоумевает она, зачем и почему это так. От многих болезненных страданий сердце плачет монах. Душа тоскует и ищет Бога. А кругом мрачные бесы, бесстыдные, пошлые, злые, отвратительные. Где же ты, Господи? Вскую оставил меня еси. Великий и несравненный опыт наших отцов из поколения в поколение. показал, что сравнительно многие удостоились благодатных посещений в начале своего обращения к Богу, но лишь очень немногие устояли в том подвиге, который совершенно необходим впоследствии для того, чтобы по оставлении снова разумно держать познанную благодать. К этим немногим должен отнести монаха Силуана. Те краткие слова, которые мы позволили себе сказать выше, А страдания их богооставленной души по своему значению не соответствуют и единой ночи борьбы, в которой пребывал он многие годы. Помним, как старец, который вообще не любил много говорить об этом, сказал: "Если бы Господь не дал мне в начале познать, как много он любит человека, то я и одной такой ночи не вынес бы, а их у меня было множество". Прошло 15 лет со дня явления ему Господа. И вот однажды, в одной из таких мучительных ночных борений с бесами, когда, несмотря на все старания, чисто молиться не давалось, Тилван встаёт с табурета, чтобы сделать поклоны, но видит перед собой огромную фигуру беса, стоящего впереди икон и ожидающего поклона себе. Келия полна бесов. Отец Силуан снова садится на табурет и, наклонив голову с болезнью сердца, говорит молитву. Господи, ты видишь, что я хочу молиться тебе чистым умом, но бесы не дают мне. Научи меня, что должен я делать, чтобы они не мешали мне. И был ему ответ в душе. Гордые всегда так страдают от бесов. Господи, говорит Силуан, Научи меня, что должен я делать, чтобы смирилась моя душа и снова в сердце ответ от Бога. Держи ум твой в ваде и не отчаивайся. Это краткая беседа с Богом в молитве, новое весьма важное событие в жизни отца Силуана. Средство необычное, непонятное, средство казалось бы жестокое, но он принимает его с радостью. с благодарностью. Сердце почувствовало, что Господь милостив к нему и сам руководит им. Держать себя в ааде для него не было новым. До явления ему Господа он пребывал в нем, новое в указании Божием, и не отчаивайся. Прежде он дошел до отчаяния, ныне снова после многих лет тяжелой борьбы, частых богооставлений, Он переживал часы, если и не отчаяние, то всё же близких к нему страдания. Память о виденном Господе не допускала его до последнего отчаяния, но страдания от потери благодати бывали не менее тяжкими. Вернее то, что он переживал, тоже было отчаянием, но иного рода, чем первое. В течение стольких лет, несмотря на все труды, предельно доступные его силам, Он не достигал желаемого и потому терял надежду когда-нибудь достигнуть его. Когда после трудной борьбы за молитву он встал с табурета, чтобы сделать поклоны Богу, но увидел перед собой беса, ожидающего себе поклонения. Душа его сильно заболела. И вот сам Господь указал ему путь к чистой молитве. Мы сознаём, что всякая попытка выразить словами Глубокий духовный акт есть попытка с недостаточными средствами, но не имея лучшего, воспользуемся тем, что нам доступно. В чём сущность указания Божия от сусилуана? В том, что отныне душе его открылось не отвлечённо интеллектуально, а бытийно, что корень всех грехов, семя смерти есть гордость, что Бог есть смирение, и поэтому желающий стяжать Бога должен стяжать смирение он познал что то несказанно сладкое великое смирение христово которое ему было дано пережить во время явления есть неотъемлемое свойство божественной любви божественного бытия отныне он воистину познал что весь подвиг должен быть направлен на стяжание смирения ныне душа монаха силуана торжествует торжествует особым, неведомым миру образом. Ему дано было познать великую тайну бытия, бытийно познать. О, как милости в Господь! Смиренному рабу он открывает тайны свои и научает его путям вечной жизни. Отныне Силуан будет всеми силами души держаться указанного самим Богом пути. Начался новый этап духовной жизни монаха Силуана. Первое явление ему Господа было полно неизъяснимого света. Оно принесло богатство переживаний, множество любви, радость воскресения, подлинное и достоверное чувство перехода от смерти в жизнь. Но возникает невольное недоумение: почему же удалился этот свет? Почему дар этот не имел характера неотъемлемости, по слову Господа. И радости вашей никто не отнимет у вас. Дар ли был несовершенным, или принявшая его душа не смогла понести его? Теперь обнаружилась и была осознана причина потери. Душа не имела ни разума, ни силы понести дар. Ныне же Силоану Дан был свет разума. Одны не он начинает разуметь писание. Его умному взору ясно предстал путь ко спасению. Ему открылись многие тайны в житиях святых и писаниях отцов. Он духом проник в тайну борьбы преподобного Серафима Саровского, который после явления ему Господа в храме во время литургии, переживая потерю благодати и богооставленность, Тысячу дней и тысячу ночей стоял в пустыне на камне, взывая, «Боже, милости в буде мне грешному!» Ему открылись подлинный смысл и сила ответа преподобного Пимена Великого своим ученикам, «Поверьте, чадо, где сатана, там и я буду». Он понял, что преподобный Антоний Великий был послан Богом к Александрийскому сапожнику учиться тому же деланию. от сапожника он научился помыслять все спасутся один я погибну ему стало ясно что преподобный сисой великий имел в виду именно этот помысел то есть все спасутся один я погибну как договорил ученикам кто может носить помысел антония впрочем я знаю человека который может носить этот помысел человек этот сам сисой Он увидел, он знал теперь, что мыслил преподобный Макарий Египетский, говоря «Сойди в сердце, и там сотвори брань с сатаною». Он уразумел, какая задача стояла перед юродивами Христа ради и вообще путь, которым шли великие отцы Аскеты, Виссарион, Герасим Иорданский, Арсений Великий и другие. О, как милостив Господь, смиренному рабу своему Силуану, Он даёт познать тайны свои, открывает ему пути жизни, открывает не отвлечённо рассудочно, но самой вещью, то есть бытийно. Он познал в опыте жизни своей, что полем духовной борьбы со злом, космическим злом является собственное сердце человека. Он духовно взрел, что самым глубоким корнем греха является гордость, этот бич человечества. оторвавшие людей от Бога и погрузившие мир в несчисленные беды и страдания это подлинное семя смерти, окутавшее человечество мраком отчаяния. Отныне Силуан, выдающийся гигант духа, все силы свои сосредоточит на подвиге засмирения Христова, который ему дано было познать в первом явлении, но который он не сохранил. перенесённый духом в жизнь отцов, он увидел, что ведение пути к вечной божественной жизни всегда было в церкви, и что действие Духа Святого передаётся оно через толщу веков из поколения в поколение. и со прикасаясь с монахами вообще, и со старцем Селаном в частности, не видит в них ничего особенного, и поэтому остаются неудовлетворёнными и даже разочарованными. Происходит это потому, что подходит они к монаху с неверной меркой, с неправильными требованиями и исканиями. Монах пребывает в непрестанном подвиге и нередко чрезвычайно напряжённом. Но православный монах не факир. Его совершенно не увлекает достижение посредством специальных упражнений своеобразного развития психических сил, что так импонирует многим невежественным искателям мистической жизни. Монах ведёт сильную, крепкую, упорную борьбу. Некоторые из них, как отец Силуан, ведут титаническую борьбу, неведомую миру. За то, чтобы убить в себе гордого зверя, за то, чтобы стать человеком, подлинным человеком, по образу совершенного человека Христа, то есть кротким и смиренным. Странная, непонятная миру христианская жизнь. Всё в ней парадоксально. Всё в порядке как бы обратном порядку мира, и нет возможности объяснить её словом. Единственный путь к разумению это творить волю Божию, то есть блюсти заповеди Христа, путь, указанный им самим. Монах Силуан после данного ему Господом откровения твёрдо стал на духовный путь. С того дня его любимой песню, как он сам выражался, становится: Скоро я умру, яко янная душа моя снидет в тесный чёрный ад, и там один я буду томиться в мрачном пламени. и плакать о Господе: "Где ты, свет души моей? Зачем ты оставил меня? Я не могу жить без тебя". Это деяние скоро привело к миру души и чистой молитве. Но даже и этот огненный путь не оказался кратким. Благодать уже не оставляет его, как прежде. Он ощутимо носит её в сердце. Он чувствует живое присутствие Бога. Он полон удивления перед милосердием Божиим. Глубокий мир Христов посещает его. Дух Святой снова даёт ему силу любви. И хотя теперь он уже не тот неразумный, что был прежде, хотя из долгой и тяжёлой борьбы он вышел умудрённым, хотя из него выробовался великий духовный боец, однако и теперь страдал он от колебаний и изменчивости человеческой натуры. и продолжал плакать невыразимым плачем сердца, когда умолялась в нем благодать. И так еще целых пятнадцать лет, доколе не получил он силу одним мановением ума, никак не выражаемым внешне, отражать то, что раньше тяжело поражало его. По мере того, как возрастали благодатные посещения по силе своей и продолжительности, возрастала в душе Силуана Благодарность Богу. О, Господи, как же тебя благодарить за эту новую, неисповедимую милость? Невеже и грешнику ты открываешь тайны свои. Мир погибает в оковах отчаяния, а мне, последнему и худшему из всех, ты открываешь вечную жизнь. Господи, не могу я один. Дай всему миру познать тебя. Постепенно в молитве его начинает преобладать скорбь о мире, не ведающем Бога. «Молиться за людей – это кровь проливать», говорил старец, духом святым, наученной любви Христовой. Любовь Христова есть блаженство, ни с чем не сравнимое в мире всем, и вместе с тем любовь – это есть страдание, большее всех страданий. Любить любовью Христа – Это значит пить чашу его, ту чашу, которую сам человек Христос просил отца пронести мимо. Через чистую умную молитву подвижник научается великим тайнам Духа. Сходя умом в сердце своё, сначала это плотиное сердце, он начинает проникать в те глубины его, которые не суть уже плоть. Он находит свое глубокое сердце, духовное, метафизическое, и в нем видит, что бытие всего человечества не есть для него нечто чуждое, постороннее, но неотделимо связано и с его личным бытием. «Брат наш есть наша жизнь», — говорил старец. Через любовь к Христову все люди воспринимаются как неотъемлемая часть нашего личного вечного бытия, Заповедь любить ближнего как самого себя он начинает понимать не как этическую норму. В слове как он видит указание не на меру любви, а на онтологическую общность бытия. Отец не судит никого, но весь суд отдал сыну, потому что он есть сын человеческий. Сей сын человеческий великий судья мира. на страшном суде скажет, что единый от меньших сих есть Он Сам. Иными словами, бытие каждого человека Он обобщает со Своим, включает в Своё личное бытие. Сын человеческий, всё человечество, всего Адама, воспринял в Себя и страдал за всего Адама. Апостол Павел говорит, что и мы должны иметь тот же образ мыслей и чувств, тот же строй жизни, что и во Христе. Дух Святой, учась Иоанна любви Христовой, давал ему действительно жить этой любовью, воспринимать в себя жизнь всего человечества. Молитвы последнего напряжения с глубоким плачем обо всём мире роднило и связывало его крепкими узами со всем Адамом. Для него, пережившего в воскресенье души своей, стало естественным воспринимать каждого человека как вечного брата своего. В земной жизни есть известный последовательный черед, но в вечности все мы едины, и поэтому каждый из нас должен заботиться не только о себе, но и об этом всеединстве. После опыта адских страданий После указания: "Боже, держи ум твой в аде", для старца Силуана было особенно характерным молиться за умерших, томящихся в аде. Но он молился также и за живых, и за грядущих. В его молитве, выходившей за пределы времени, исчезала мысль о приходящих явлениях человеческой жизни, о врагах. Ему было дано в скорби о мире разделять людей на познавших Бога и не познавших его. Для него было несносимым сознавать, что люди будут томиться во тьме кромешной. Помним его беседу с одним монахом-пустынником, который говорил: "Бог накажет всех безбожников, будут они гореть в вечном огне". Очевидно, ему доставляло удовлетворение, что они будут наказаны вечным огнём. На это старец Силуан с видимым душевным волнением сказал: Ну скажи мне, пожалуйста, если посадить тебя в рай, и ты будешь оттуда видеть, как кто-то горит в адском огне, будешь ли ты покоен? А что поделаешь, сами виноваты, говорит тот. Тогда старец со скорбным лицом ответил: Любовь не может этого понести. Нужно молиться за всех. И он действительно молился за всех. Молиться только за себя стало ему не свойственно. Все люди подвержены греху, все лишены славы Божией. Для него, видевшего уже в данной ему мере славу Божию и пережившего лишение её, одна мысль о таком лишении была тяжка. Душа его томилась сознанием, что люди живут, не ведая Бога и его любви. И он молился великой молитвой, чтобы Господь по неизповедемой любви своей дал им себя познать. До конца своей жизни, несмотря на падающие силы и болезни, он сохранил привычку спать урывками. У него оставалось много времени для уединённой молитвы. Он постоянно молился, меняя в зависимости от обстановки образ молитвы, но особенно усиливалась его молитва ночью до утренней. Тогда молился он за живых и усопших, за друзей и врагов, за всех. Что же мыслил, что переживал, что говорил он Богу в долгие ночи молитвы за мир. Примером таких молитв могут служить некоторые записи старца. Они дают возможность весьма большого приближения к этой тайне души ушедшего от нас святого мужа. Слова этих молитв произносятся очень медленно, одно за другим. Каждое слово с силой глубоко захватывает всё существо человека весь человек собирается ведино собирается весь даже физически дыхание изменяется делается стеснённым или лучше сказать затаённым чтобы своей дерзостью не нарушать устремление и внимание духа весь ум всё сердце всё тело до костей всё собирается ведино ум безвидно мыслит мир Сердце безвидно живёт страданием мира, и в нём самом страдание достигает последнего предела. Сердце, вернее, всё существо объято плачем, погружено глубоко в плач. Немногословной молитвой старца, но они продолжались очень подолгу. Часто молитва идёт без слов. Ум в особом акте синтеза мыслит всё сразу. Душа при этом стоит на той грани, когда каждую минуту может потерять всякое ощущение мира и тела своего. Когда ум прекращает мыслить в раздельных понятиях, когда дух человека невидимо будет видеть только Бога, тогда забывает он мир. Прекращается молитва, и лишь в безмолвном изумлении пребывает он в Боге. Когда ум весь в Боге, то мир забыт совершенно», — говорил старец. «Когда же кончается это пребывание в Боге по причине, неведомой человеку, то уже нет молитвы, но в душе мир, любовь и глубокий покой, а вместе и некая тонкая печаль, что отошел Господь, потому что душа хотела бы вечно пребывать с Ним. Душа тогда живет остаток созерцания». Третья. Внешность и беседы старца. Мы узнали старца Силуана в этот период его жизни. Долгие годы титанической борьбы со страстями прошли. Духом в то время был он подлинно велик, наученный тайнам Божиим, свыше наставленный на духовную брань. Он уже твердой ногой Восходил к бесстрастию. Внешне старец держался очень просто. Ростом он был выше среднего, Крупный, но не великан. По телу он не был сухим, Но не был также и грузным. Сильный торс, крепкая шея, Крепкие и пропорциональные торсу ноги С большими ступнями. Рабочие руки, Сильные и с большими ладонями И крупными пальцами. Лицо и голова — очень гармоничных пропорций. Красивый округлый умеренный лоб, чуть больше и длинный носа. Нижняя челюсть крепкая, выливая, но без чувственности и жестокости. Глаза тёмные и небольшие, взгляд спокойный и мягкий, по временам проницательно пристальный, часто усталый от многого бдения и слёз. Борода большая, густая, несколько спроседью. Брови густые, несросшиеся, низкие, прямые, как у мыслящих людей. Волосы на голове тёмные, до старости умеренно густые. Его несколько раз фотографировали, но всегда он выходил неудачно. Крепкие и мужественные черты его лица выходили сухими, жёсткими, грубыми, тогда как в жизни он производил впечатление скорее приятное своим мирным и благодушным лицом. который от малого сна и многого поста и умиления часто бывало бледным, мягким, совсем не суровым. Так бывало обычно, но иногда он преображался до неузнаваемости. Бледное чистое лицо с каким-то особым просветлённым выражением бывало настолько поразительным, что смотреть на него не было сил. Глаза при взгляде на его лицо опускались. Невольно вспоминалось священное писание, где говорится о славе лица Моисея, на которую не мог взирать народ. Жизнь его была умеренно суровая, с совершенным невниманием к внешности и большим небрежением к отеле. Как большинство афонских подвижников, тело своего он не мыл, одевался грубо, как рабочие монахи, носил на себе много одежды. потому что за годы полного небрежения о теле часто простужался и страдал от ревматизма. Во время своего пребывания на старом Русике он сильно простудил себе голову. И мучительные головные боли вынуждали его ложиться в постель. Ночи тогда он проводил вне стен собственного монастыря, в большом помещении продовольственного склада, которым заведовал. Делал он это ради большего уединения. Такова была простая и скромная внешность этого человека. Но если мы захотим говорить о его характере и внутреннем облике, то встанем перед очень трудной задачей. В те годы, когда нам пришлось его наблюдать, он являл зрелище исключительной гармонии душевных и телесных сил. Он был малограмотный, в детстве ходил в сельскую школу только две зимы. но от постоянного чтения и слышания в Церкви Священного Писания и великих творений Святых Отцов он очень развился и производил впечатление начитанного в монашеском отношении человека. От природы у него был живой сообразительный ум, а долгий опыт духовной борьбы, внутренней умной молитвы, опыт исключительных страданий и исключительных божественных посещений сделал его нечеловечески мудрым, и проницательным. Старец Силуан был человек удивительно нежного сердца, умилённой любви, чрезвычайной чуткости и отзывчивости на всякую скорбь и страдания, при полном отсутствии болезненной женственной чувствительности. Постоянный и глубокий духовный плач никогда не впадал в слезливую сентиментальность. Неусыпная внутренняя напряжённость не имела и тени нервозности. Достойно удивления великая целомудрие этого мужа при его столь могучем и сильном теле. Он крепко хранил себя даже от всякого помысла неугодного Богу. И несмотря на это, совершенно свободно, ровно и непринуждённо, с любовью и мягкостью общался и обращался со всеми людьми, независимо от их положения и образа жизни. В нём не было и тени и гнушения даже не чисто живущими людьми, но в глубине души он скорбел об их падениях, как любящий отец или мать скорбит о преткновениях своих нежно любимых детей. Искушения он встречал и переносил с великим мужеством. Это был человек вполне бесстрашный и свободный, но вместе с тем в нём не было и намёка на дерзость. Бесстрашный Он перед Богом жил в страхе. Оскорбить его хотя бы дурным помыслом он действительно боялся. Большого мужества он в то же время был исключительной кротости. Мужество и кротость – какое редкое и необычной красоты сочетание. Старец был человек глубокого подлинного смирения, смирения и перед Богом, и перед людьми. Он любил отдавать предпочтение другим, любил быть меньшим, первым приветствовать, взять благословение от носителей священного сана, особенно епископов и игумена. Но делал это без всякого человекоугодия или заискивания. Он искренне почитал людей с саном и положением или образованных, но никогда в нём не было ни зависти, ни унижения. Ведь может, потому что он глубоко сознавал тленность всякого мирского положения, или власти, или богатства, или даже научных познаний. Он знал, как много любит Господь своих людей. И по любви к Богу и людям он воистину ценил и уважал всякого человека. Внешнее поведение сего мужа было очень простым. И в то же время его несомненным качеством было внутреннее благородство, если хотите, аристократизм в высшем смысле этого слова. При общении с ним в самых разнообразных условиях человек даже самой тонкой интуиции не мог бы заметить в нём грубых движений сердца, отталкивания, неуважения, невнимания, позы и тому подобного. Это был поистине благородный муж. Как может быть благородным только христианин. Старец никогда не смеялся до звука, никогда не говорил двусмысленно, не насмехался и даже не подшучивал над людьми. На обычно серьёзном спокойном лице его иногда замечалась едва уловимая улыбка, не раскрывавшая губ. Если только при этом он не произносил слова. В нём не было гнева, как страсти, но при удивительной мягкости редкой уступчивости и послушании у него была великая твёрдость сопротивления всему ложному, лукавому, гнусному. Не прилеплялись к нему осуждение, пошлость, мелочность и тому подобное. Здесь проявлялась его упорная неподатливость, но так, чтобы не оскорбить принесшего что-либо подобное, не оскорбить не только внешне, но что главное, и движением своего сердца, потому что чуткий человек уловит и его. Достигал он это тем, что, молясь внутренне, оставался спокойным, невосприимчивым ко всему дурному. Редкой силой воля, безупрямство, простота, свобода, бесстрашие и мужество, скротостью и мягкостью, смирение и послушание, без униженности и человекоугодия, это был подлинно человек, образ и подобие Бога. Прекрасен мир, творение великого Бога, но нет ничего прекраснее человека, подлинного человека, сына Божьего.